Гёрг перечитал послание дочери ещё раз и, отбросив листок бумаги в сторону, будто он был в чём-то виноват, стал нервно шагать из угла в угол своего кабинета. Произошедшее не укладывалось в его голове, и он никак не мог поверить в то, что Дианне хватило смелости и решимости оставить малышку Сильвию и покинуть дом мужа. "Доченька, что же ты натворила, родная, что?" В ужасе шептал мужчина, пытаясь успокоить нахлынувшее волнение. «Для начала надо выяснить у Данияра, что подтолкнуло мою девочку к такому шагу, и что он сам обо всём этом думает. А потом… Сильвия, моя внучка, и отказываться от неё я не собираюсь. В-третьих, надо узнать, куда уехала Диана». Мужчина устало опустился в своё кресло и, взяв в руки колокольчик, несколько раз потряс его. Мгновенно дверь кабинета открылась, и на пороге появился молодой человек личный секретарь Георга. Отмени все встречи на ближайшее время. Всем просящим аудиенции отказывай без объяснения причины. Если есть что-то срочное, то сообщи мне. А теперь иди. Помощник кивнул и исчез за дверью. Несмотря на то, что работал он с правителем недавно, парень изучил характер своего повелителя и, увидев, что Георг нервничает, поспешил исполнить его указания. Как ему и велели, он посмотрел график и написал партнёрам правителя письма с извинениями. Но по одной встрече у него возникли вопросы, и он решил доложить об этом Георгу. Собрав бумаги в папку, молодой человек вошёл в кабинет. Правитель, заложив руки за спину, стоял у окна, что-то задумчиво рассматривая. Мужчина размышлял о дочери и о том, как иногда несправедливо бывает жизнь. Его девочка. Такая юная и такая красивая. А на её долю уже выпало столько испытаний. Услышав, что в кабинет кто-то вошёл, правитель обернулся и внимательно посмотрел на своего помощника. «Ты что-то хотел?» «Простите. Я, как вы и велели, пересмотрел график встреч и уже написал письма вашим партнёрам, но вот лисы...» «Что там с лисами?» Георг сел в кресло и указал на стул для посетителей. «Да ты присаживайся». Так, что там с кланом лисиц? Перед глазами правителя возник образ рыжеволосой бестии Марии, и он невольно улыбнулся. Эта женщина оставила в его памяти яркий огненный след, и вряд ли когда-нибудь ему удастся забыть их сумасшедшую поездку. Альфа клана лисиц на днях прислал вам приглашение посетить его княжество. Цель подписание нового договора на использование морских путей. Промежуточное соглашение подписано двумя сторонами. Представители княжества просили об аудиенции несколько раз, но вы были заняты. А ваши заместители принять окончательное решение без вас не могли. И я не знаю, уместно ли будет сейчас вновь отправить отказ. Георгу стало потёр лицо руками. Некоторое время назад, после того, как соглашение с волками было расторгнуто, и они перестали быть монополистами в морских перевозках, многие оборотни предложили неплохие условия сотрудничества. Алисы были одними из первых. Действительно, их контракт был выгоден обеим сторонам. Тери Сильвер должен был поставлять людям древесину по минимальной цене, а Георг, в свою очередь, предоставлял разрешение без пошлины переправлять грузы в страну эльфов. Договор пересматривался и дорабатывался несколько раз, и промежуточное соглашение действительно было подписано. А потом родилась Сильвия. И Георг переложил все дела на своих министров, а рассмотрение всех договоров отодвинул на неопределенный срок и, видимо, терпению Альфа-Лисиц пришел конец, раз он прислал личное приглашение в свое княжество. Сейчас было совсем неподходящее время для визитов, но и отказать было нельзя. Взвесив все «за» и «против», правитель решил, что сможет посетить Лисиц по дороге в княжество Барса и поэтому сообщил. «Напиши ответ». что я обязательно приеду. Но в связи с непредвиденными обстоятельствами, мой визит будет носить кратковременный характер». Секретарь, все тщательно записав, поспешил отправить послание, а правитель, еще раз проверив, все ли срочные дела он сделал, направился в свою комнату, где его уже был должен ждать Натан для планового осмотра. После сердечного приступа Георг быстро восстановился. Но дотошный доктор настаивал на продолжении лечения и раз в неделю обязательно осматривал его, тщательно записывая все данные. По дороге, встретив управляющего домом Арриса, он попросил подготовить всё для путешествия. Как всегда, мужчина решил взять с собой двух людей, которые смогут подменять друг друга за управлением автомобилем во время пути. Несмотря на скорость и удобство Георг так и не смог привыкнуть к новому способу передвижения, и каждая поездка вызывала у него волнение. А ещё теперь машина у него ассоциировалась с Марией, и почему-то он часто вспоминал эту удивительную женщину. Возможно, мы встретимся в клане её отца. Мне бы очень хотелось увидеть её ещё раз и поблагодарить за оказанную помощь, подумал он и вошёл в свою спальню, где его ждал Натан. Что, мой мучитель, уже ждёшь свою жертву? проворчал Георг и стал расстёгивать кафтан. Мой повелитель, это же всё для вашей пользы. склонила голову доктор и приступил к своей работе. Осмотр прошёл довольно быстро, и Натан, проверив все данные, довольно сообщил: "Все показания в норме, поэтому, думаю, вы можете прекратить принимать лекарство". Да неужели? обрадовался Георг. Твоя настолько гадость редкостная, мой друг. И если бы я не знал тебя, то решил бы, что ты хочешь моей смерти. И никак иначе. Натан покачал головой и, собрав все свои инструменты в чемодан, с гордостью заметил. Зато вы полностью поправились. И это самое главное. Ты прав. Согласился с ним Георг. Через несколько минут доктор попрощался и покинул правителя. Мужчина же сел в свое кресло. и с теплом предался воспоминаниям о малышке Сильвии. Его сердце сжималось от боли за дочь и внучку. Он не понимал, как Данияр мог отпустить ее. У него просто не укладывалось в голове произошедшее. И Георг не мог понять, что подтолкнуло Диану к такому страшному решению. Чуть позже мужчина написал короткое послание зятю, сообщив о своем приезде и вызвав к себе служанку, приказал отправить его, а заодно упаковать для него вещи. Впереди была долгая дорога в княжество Снежного Барса.